Часть 1 на пути к роковому году. Ах, как игру судьбы постичь. Действие четвертое, явление 13. На свете дивные бывают приключения. Действие третье, явление двадцать первое. «Да, мочи нет миллион терзаний. Действие третье, явление двадцать второе. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Действие первое, явление седьмое. Ужасный век, не знаешь, что начать. Действие первое, явление четвертое. Прошедшего житья подлейшие черты. Действие второе, явление пятое. Есть на земле такие превращения правлений, климатов, и нравов и умов. Действие третье, явление первое. А над собой гроза куда не бесполезна. Действие третье, явление первое. Упал он больно, встал здорово. Действие второе, явление второе. Был высочайшую пожалован улыбкой. Действие второе, явление второе. Другие смотришь перебиты. Действие второе, явление пятое. Засели мы в траншею, ему дан с бантом, мне на шею. Действие второе, явление пятое. Глава 1. От Москвы до персидских странствий. Скиталец русской поэзии. Так уж выпало, что Александру Грибоедову, не зря называвшему себя скитальцем в восточных краях, пришлось встречать свое 33-летие 4 января 1828 года у черта на куличках в местечке Дей-Карганя, Дейкарган. В шестидесяти вёрстах от столицы Южного Восточного Азербайджана Тавриза, Дебриза, Табриза, где уже около двух месяцев шли переговоры с наследным принцем Абас Мирзоевым в ходе затянувшейся русско-персидской войны. три года возраст Христа, и наш герой, скромно отпраздновавший свой день рождения в кругу сослуживцев за скудным столом, не мог не задуматься о том, Что им уже сделано и что ждет его впереди, какие камни были им разбросаны по свету, а какие ему пора уже собирать. Сразу обратим внимание читателей, что точная дада рождения поэта и семейные обстоятельства этого события до сих пор остаются тайной его биографии. Судьбе было угодно, чтобы родителями поэта стали представители двух ветвей рода Грибоедовых Смоленской и Владимирской. которые являлись друг другу даже дальними родственниками. Но и поныне не утихают споры. В каком же году родился будущий поэт, а то, что он появился на свет именно 4-15 января, никто не сомневается. Исследователи называют самые разные годы: 1790, 1792, 1793, 1794 и 1795. И связано это с разночтениями в различных документах, формулярах, рапортах и послужных книгах. Биограф Грибоедова Фомичёв, ссылаясь на исследования консисторских книг Ревякиным, склоняется к 1794 году, при этом указывая также на рапорты по службе Корнета Грибоедова и паспорт, выданный ему в 1816 году. Фомичёв, страница 34. Но все таки наиболее устоявшимся в общественном сознании годом рождения поэта можно считать 1795 год, на что указывают исповедные книги Московской церкви девяти мучеников за 1805, 1807 и 1810 годы. Формулярный список Грибоедова за 1813 год, а главное год рождения, указанный на надгробном памятнике поэта. Дело в том, что его вдова при создании памятника переписывалась по этому вопросу с матерью и сестрой поэта, которые лучше всех знали истинную дату. Этот же год рождения отстаивал и ближайший друг писателя Бегичев. Выскажемся за эту дату, и мы, хотя исследовать этот вопрос еще предстоит в будущем. В свой день рождения в 1828 году в Персии поэт оказался на новой развилке судьбы. Он опять, как писал к Миклашевич чуть позднее 17 сентября 1828 года, в различных похождениях стал не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже, вновь ожидая, что с каждой луною со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал. Его жизнь все больше и больше напоминало выдуманный кем-то занимательный роман, и ему самому приходилось раз за разом удивляться все новым поворотом в его беспокойной судьбе. Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу. Эти слова Грибоедова из письма другу Бегичеву можно смело поставить в качестве эпиграфа ко всей скитальческой жизни поэта, начиная со своего отъезда из Москвы летом 1812 года. В армию, воевавшую с Наполеоном, ему пришлось почти беспрерывно скитаться более 16 лет, не имея постоянной крыши над головой. До конца лета 1815 года Грибоедов служил в Брест-Литовске в кавалерийских резервах, потом переехал в Санкт-Петербург, а в июне 1817 года был принят там на службу в коллегию иностранных дел и через год назначен секретарем, при русском поверенном в делах Персии. Отправляясь в эту страну, Грибоедов первым открыл для поэтического вдохновения Кавказ, эту мекку русских поэтов. Ему суждено было четырежды совершать путешествие на восток, проехав при этом из Санкт-Петербурга в Тбилиси обратно семь раз, а это 2670 верст и 107 почтовых станций в один конец, что в итоге составило около 20.000 вёрст. а ведь были еще переезды по России, в том числе по территории современных Белоруссии, Польши, Грузии, Армении и Азербайджана, а также поездки из Тифлиса в Персию, в Таврис, Тегеран и обратно, и не один раз. Напомним, что в ту эпоху передвигаться приходилось, как правило, в тяжелых условиях, особенно при непогоде, Во всех каретах, кибитках, повозках или верхом, причем в среднем не более 50-70 верст в день. Если же подсчитать все пройденные по этому пути, а это никак не менее 45.000 вёрст, то получится, что из 16 лет странствий непосредственно в дороге поэт находился около двух с половиной года. И не мудрено, что его часто называли странником, причем с приставкой персидский. Не может также не вызывать удивления, что все эти путешествия поэта сопровождались различными происшествиями, опасностями и даже мистическими предчувствиями. Поэт называл себя секретарем странствующей миссии. Еще только начиная свои странствия, он писал 12 октября 1818 года своему начальнику Мазаровичу Как только мы будем вместе, я расскажу вам подробно о наших дорожных злоключениях, об экипажах, сто раз разбитых и сто раз починенных, о длинных стоянках ради починки, об огромных издержках, которые довели нас до крайности. Грибоедов Полное собрание сочинений в трех томах. Санкт-Петербург 1995-2006 годы. том 3, страница 23. А в начале 1823 года поэт вынужден был признаваться в письме к Кюхельбекеру, и сколько раз потом я еще куда-то ездил, целые месяцы прошли или лучше сказать, протянулись в мучительной долготе. В сентябре 1825 года в письме тому же Бегичеву поэт так сформулировал свою планиду странствий: Игра судьбы нестерпимая. Весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 57-98. А в самой комедии «Горе от ума есть такие гениальные строки: Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Действие первое. явление седьмое. Особенно головокружительный период в судьбе поэта начался через некоторое время после того, как он уже стал известным в качестве автора комедии Горя Тума, не изданной полностью, но разошедшейся по России в сотнях и даже тысячах списков. Явив, пример, пожалуй, первого в России массового самоздата. 22 января 1826 года Грибоедов был арестован в крепости Грозное по подозрению в принадлежности к декабристам. Любопытно, что именно в январе происходили многие важные события в жизни поэта: рождение 1795 год, первый выезд из Стефлиса в Персию 1819, арест 1826, смерть 1829. А далее последовало почти четырехмесячное содержание поэта под стражей, его освобождение 2 июня и встреча с императором Николаем I 6 июня 1826 года. Поэт получил очистительный аттестат о невиновности, был произведен в надворные советники и, как бы предчувствуя наступление грандиозных событий, спешил вернуться на кавказскую службу. Поэт приехал в Москву из Санкт-Петербурга примерно тогда же, когда на Востоке заполыхала новая русско-персидская война. 16 июля 1826 года и в последующие дни шестидесятитысячная армия Абас мерзы без объявления войны, имея численное превосходство, начала наступление на Гюмри и на Карабах, захватив менее чем за два месяца большинство областей Восточного Закавказья. К трагических событий начал завязываться в запутанный узел, который и оборвался в итоге в январе 1829 года в Тегеране, лишив жизни не только Грибоедова, но и его товарищей из состава российского посольства.